Глава вторая. Резкий звонок в дверь вырвал меня с форума байкеров. Я недовольно закрыла обсуждение призрака и посмотрела на часы. Ещё и 10 нет, а встреча назначена на полдень. Кто же такой нетерпеливый? Звонок повторился. Значит, Андрей всё ещё на базаре и дверь придётся открывать мне. Фёкла не спустится до 12. Так что посетителю придётся куковать у нас пару часов, а мне составлять ему компанию. Размышляя скучно в перспективе, я направилась к двери. Но внезапно всё изменилось. На шее мне бросилась рыдающая лада. Щёки её были покрыты разноцветными пятнами от потёкшей косметики, рот некрасиво открыт, личико сморщилось словно у маленького ребёнка. "Это всё ты, ты виновата", выкрикивала она между рыданиями. Кулаки юбили по моим плечам. Это из-за тебя. Я удивлённо смотрела на свою извечную соперницу по гонкам, а руки мои легко перехватили её ослабевшие от плача локти. Я бросила настороженный взгляд на улицу. Высокая трава давно нестриженого газона почти скрывала блестящее древко метлы, на хвосте которой радостно топорщились прутья. Лада уткнулась мокрым личиком в мою чёрную водолазку. Ткань мгновенно намокла. Я с трудом оторвалась от вида гоночной метлы. Что случилось? И два сумела бы вымолвить я. Что я такого сделала? Лада лишь всхлипывала, плечи её вздрагивали, из горла раздавались невнятные звуки. Тщательно заперев дверь, я провела бывшую подругу в холл и посадила на диван. Она откинулась на спинку словно кукла. Я выбрала в баре стакан и подхватила бутылку водки. Звук льющейся жидкости и запах спиртного привлекли внимание Лады. Она жадно потянулась к столу и, запрокинув голову, одним глотком выпила водку. Резко втянув ноздрями в воздух, на мгновение замерла. Я встревоженно смотрела в ее красные глаза. «Его нет», — тихо сказала она, а по щекам вновь покатились крупные слезы. «Его нигде нет». «Кого нет?» — удивленно уточнила я, но спина похолодела от ужаса. Лада не ответила, не сводя безумного взгляда с бутылки водки. Ответа и не требовалось. Гончица резко схватила бутылку и изо всех сил метнула её в стену. Звон разбитого стекла скрыл звук открываемого замка в входной двери. В холл с любопытством заглянул Андрей, щёки его побелели. Он обречённо вздохнул, разглядев мокрое пятно на стене и рассыпанные по полу осколки. Кажется, Андрей скоро возненавидит мою подругу. Такого поведения не выдержит даже ангел. Может, он просто уехал, предположила я. В подобном состоянии любой захотел бы сбежать. Мрачная Лада провела дорожащей рукой по золотистому ёршику волос и отрицательно качнула головой. Антон бы мне сказал. Он был сильно напуган, рассудительно возразила я. А доведённые до отчаяния люди иногда совершают странные поступки. Она подняла на меня глаза. И я содрогнулась от неожиданно ледяного выражения. "Возможно", бесцветным голосом произнесла она. Слёзы перестали катиться из расширенных глаз, и эта лада была весьма неприятной. Но утром в его почте я увидела это. Она протянула мне смятый лист. Замирающим сердцем я приняла бумажку и, расправив её на колене, прочитала распечатанный текст. "Я всех приветствую опять, считая вам полезно знать" что алой мантии теперь новый хозяин нужен, верь. Внещить их ладный труп, вступил он в наш смертельный клуб. Не потерял он головы, а телом заплатил увы. И как всегда вопрос, друзья, кому из вас счёт вышлю я? А мисс Фёкла утверждала, что коллега к нему придёт в последнюю очередь, растерянно пробормотала я. Знаю, со злостью выплюнула Лада, глаза её сверкнули. Тоша, говорю, Но ему было всё хуже и хуже. Постоянно мерещилось, что за ним следят. Я хлопнула себя по лбу. Точно. И подскочив, метнулась к лестнице. Лада растерянно окликнула меня, но объяснять было некогда. Я бегом поднялась по лестнице и заскользила по паркету в кошачьей комнате. Васька удивлённо приподнял уши, ко мне подбежал новенький серый котёнок и потёрся о чёрную кожу брюк. Ты здесь? удивлённо обратилась я к зеленоглазому чудищу. разлёгшемуся на диване. Сегодня же твоя очередь. Дашка ещё не появлялась? Васька прижал уши, словно ожидая наказания, но вины его тут не было. Сменять Дарью ему было положено лишь после того, как кошка вернётся домой. Так решила мисс Фёкла, но сегодня в дом пришёл лишь тощий, дрожащий котёнок, которого наверняка выгнала очередной горе Мак. Я постучала в новенькую дверь мастерской, впрочем, без всякой надежды. Дверь была звуконепроницаемой, с новейшим замком сложной конструкции. Даже грыз пока не смог взломать ее, и мисс Фекла наслаждалась утренней безмятежностью. Так что до двенадцати она недоступна, даже случись нечто экстраординарное. Я недовольно стукнула по двери кулаком, никакие мои доводы не подействовали на старушку, когда она выбрала эту модель двери. Ведьме был не страшен ни пожар, ни другие катаклизмы. Всё комбинировал желанный покой и одиночество в первой половине дня. Я неохотно спустилась к убитой горем подруге. Лада сидела прямо, не отрывая глаз от суетливых действий Андрея, который поспешно мыл стену. Ангелу явно хотелось скрыться с глаз метловой гончицы как можно скорее. Услышав мои шаги, он нервно оглянулся. Дашка пропала, хмуро заметила я. Надо бы стаю пустить на её поиски. До да к мис до 12 теперь и на танке не прорвёшься. Андрей молча кивнул и вернулся к работе. Я присела рядом с подругой, неловко спрятав кисти рук под мышки. Я ничего не могу сделать, тихо призналась я. Единственное, что могу тебе предложить, это подождать до полудня и принять участие во встрече членов клуба Два меча, которую организовала мис Фёкла. Зачем? отрешённым голосом спросила Лада. Я пожала плечами. Рассказывать о планах старушке по сбору денег со всех членов клуба не было смысла. Если Лада захочет присутствовать, сама всё узнает. Подруга сидела неподвижно, не отрывая глаз от смущённого Андрея. Тот уже закончил приборку и спешно ретировался на кухню. Я встала и заперла бар на ключ. Так, на всякий случай. Ладу не интересовали мои телодвижения. Она невидяще смотрела на влажную стену. Я сходила в кабинет за ноутбуком, устроилась рядом с Светловой Гончицей и с головой погрузилась в обсуждение желанного призрака. В течение 2 часов я лишь иногда посматривала на неподвижную подругу. Та словно впала в забытье, не реагируя ни на что. Звонок в дверь заставил меня вздрогнуть, но Лада так и не шелохнулась. Андрей, покошачьий, мягко ступая по полу, направился к двери. Через минуту в комнату вошёл первый посетитель. Я захлопнула ноутбук и поплыла на встречу придирчиво разглядывая мужчину с идеальной причёской до дорогущих блестящих ботинок. Мне не нужно было знать его имя, чтобы понимать, кто передо мной. Виктор, добрый день, подчёркнуто вежливо поприветствовала я посетителя. Вы приехали раньше времени, придётся подождать. Я бизнес-маг Мисс. Он замер в вопросительной паузе, я скрипнула зубами и натянуто улыбнулась. «Просто Джо, пожалуйста». «Я бизнес-маг, мисс Просто Джо», — ровно проговорил Виктор, и я поняла, что уже начинаю ненавидеть этого хлыща. И я ценю свое время. Полчаса я выделил специально, чтобы переговорить с ведьмой Феклой с глазу на глаз. Я весело оскалилась, намеренно не поправляя его в ведьму, ибо надеялась, что старушка спустит напыщенного бизнес-мага с лестницы в первую же минуту встречи. «Вы потеряли свои драгоценные полчаса», – мстительно ответила я. «Мисс Фекла не спустится раньше двенадцати, и это не изменить даже ради вас». Виктор нахмурился, холеная рука его скользнула в карман, вытянув серебристый смартфон с покусанным знаком. Я предложила гостю присесть, взгляд бизнесмага надменно мазнул диван, и тут лицо его полностью преобразилось. Презрительные складки у губ разгладились, Глаза умилённо расширились. "Мисс Лада", высоким голосом провозгласил он. "Вы меня не помните? Я был представлен вам на прошлой гонке". Я поморщилась от его щенячьего восторга, но это было предсказуемо. Даже в теперешнем состоянии, со следами смазанной косметики и красными от слёз глазами, моя подруга была неотразима. Джентльмен практически упал перед ней на колени. с противным звуком присосавшись к ее безвольной руке в якобы вежливом поцелуе. Лада не соизволила даже взглянуть на бизнес-мага. Но Виктору казалось, этого было и не нужно. Он вывалил на несчастную целый восс витиеватых комплиментов. Его ловкие руки гладили колени метловой гонщицы, а голос его сочился тошнотворной сладостью. Мне захотелось разбить что-нибудь о его напомаженную голову. Руки нервно сжали ноутбук. Виктора от травмы, а ноутбук от скопостижной кончины спас новый звонок. Я поспешно поднялась, намереваясь перейти к исполнительному Андрею. На пороге, улыбаясь во все 10 оставшихся зубов, стоял изрядно помятый жизнью джентльмен. "Вау!" возопил он, уставившись на мой бюст. Единственное, что привлекало во мне мужчин. "Это я удачно зашёл." Я невольно поморщилась от его смрадного дыхания и отступила, скрестив руки на груди. «Борис!» Несколько истерично представился вошедший, сбрасывая грязный пиджак прямо на пол. Серые подпаленные под бегающими глазами и дрожащие бескровные губы навевали мысли, что я не зря заперла бар на ключ. Борис скользким взглядом оглядел холл и, заметив парочку на диване резким отточенным движением, Залихвастский поднял несвежий воротничок в потрепанной рубашке. «Кого я вижу?» – громогласно возвестил он. «Сама мисс Лада! Я бесконечно счастлив оказаться в вашем обществе, о неотразимое и...» «Борька, не обезьянничай!» – грубо прервал его Виктор. «Ты разве не видишь, в каком она состоянии?» Я с еще большей неприязнью покосилась на бизнес-мага. Да он сам только что растекался медовой лужицей у ног Лады, и ему было наплевать, в каком она состоянии. Борис саркастично усмехнулся. Ну и ты не хворай, Витек. Цирковое представление еще не началось? Что так? Не все клоуны сбежались? Новый посетитель безошибочно двинулся к бару, словно гончая по следу. Я легко перехватила его за шиворот и подтолкнула к дивану, вежливо промолвив. Присаживайтесь, пожалуйста. Мисс Фёкла спустится ровно в 12. Джентльмен недовольно нахмурился и плюхнулся на диван, отчего Лада чуть вздрогнула. Виктор хотел было усесться между ними, но чувство брезгливости пересилило. Он опустился на ручку дивана, вновь захлодев холодными кистями медлавую гончицу. "Ёж как?" вцепился. Недовольно проговорил Борис, всё его тело подрагивало, губы скривились. Он походил на заведомо слабого самца, который и не надеялся на внимание, но уйти тоже не мог. Словно клещ! Я раскрыла ноутбук и, старательно делая вид, словно увлечена инетом, из-под тяжка наблюдала за посетителями. Виктор не прерывал слащавых речей, склоняясь к ушку Лады все ближе. Та никак не реагировала, взгляд влажных глаз Лады был пуст, бледные губы подрагивали. Борис нервно подпрыгивал на месте и переставлял ноги, перебирал пальцы, вертелся. Он словно побитый пёс, всё не мог найти себе удобную позу. Скорее всего, он просто сломленный стихии. Часто бывало, что магические силы запросто переламывают слабого мага, а на выходе получается нечто, способное лишь вяло существовать. Хотя чаще всего такие люди заканчиваются самоубийством. Вдруг лада зашипела, будто разбуженная гадюка, вскочила и взметнула руку. Раздался хлёсткий звук пощёчины. Виктор плюхнулся на пятую точку. Рука его была прижата к щеке, между пальцами видна алая коша, а глаза изумлённо вытаращены. Лада, как ни в чём не бывало, снова опустилась на диван, взгляд её потускнел, словно вспышка гнева присутствующим лишь померещилась. Борис громогласно захохотал. Он театрально схватился за живот и сполз на пол, где словно ребёнок колотил пол грязными ботинками. Виктор моментально вскочил и, отправив свой безупречный костюм с конфужено отошёл к стене. на шикее его расплывалось голубоватое пятно. Я довольно улыбнулась. Рука у моей бывшей подруги тяжёлая, и невзирая на внешнюю хрупкость, Лада была весьма сильной особой. Иначе гонщица просто не удержат в руках беснующую от скорости метлу. Борис всё ещё хихикал, сидя на полу. Он то восторженно посматривал на побитого Виктора, то переводил опасливый взгляд на неподвижную Ладу. Резкий звонок возвестил о приходе нового клоуна. Пометку ему выражению Бориса. Скрипнув зубами, я нацепила на лицо вежливую улыбку. На этот раз за порогом толпилось сразу несколько джентльменов. Впереди, словно главнокомандующий, стоял странный субъект. Его правая рука спрятана за пазухой серебристого плахона, струящегося до самых ботинок. Подбаченясь, он пытался смотреть на меня свысока. Учитывая, что незнакомец, как и многие, были намного ниже меня, это было непросто. Мирослав представился он таким тоном, словно в двадцатый раз объяснял ребенку, как называется солнце. А это... Я перевела ироничный взгляд на растерянно толкающихся, словно подростки джентльменов за спиной мага, знаменитого на весь Максвер. «Ваша света? Или охрана?» Тщательно подстриженная оборотка Мирослава мелко затряслась, черные глаза сузились. «В вашей ауре хватает темных дыр», прошепел он, касаясь пальцами чего-то невидимого. А ещё я вижу венец безбрачия, а я вижу венец величия, фыркнула я. Проходите, Мирослав, и свиту приглашайте. Сейчас я стулья из подвала принесу. Я отступила в сторону и отвесила шутовской поклон. Мирослав, бросая на меня высокомерные взгляды, медленно вплыл в помещение. Следом за ним последовали и другие джентльмены. Они толкались и перебрасывались колкостями, некоторые бросали заинтересованные взгляды на мою грудь. Другие разглядывали холл, при виде восседающей на диване Вады каждый из них восхищённо ахал. 11, 12, 13. Хоть у Васьки диван отбирай, где их всех размещать-то? Расылая порядка 30 приглашений на встречу, я и не предполагала, что прибудет так много членов клуба. Неужели они все боятся Колеку? Или же это любопытство? Не так много человек может похвастаться тем, что посетили дом ведьмы Фёклы. Как здесь грязно, воскликнул Мирослав. В холёнах руках его запархал невесть откуда взявшийся чернильно-чёрный вёр с смешной черепушкой на ручке. Так это его он прятал за пазухой. "Ничего, друзья, я быстро почищу это пространство. Жаль, я не прихватил с собой чёрных свечей, но я ведь и подумать не мог, что знаменитая фёкла так запустила своё обиталище. Впрочем, что ещё ждать от безграмотной ведьмы? Адь за ногу, тихо пробормотала я и метнула на Мак злой взгляд. Вставить бы тебе эту свечку сам, знаешь куда. И поймала изучающий взгляд Бориса. Тот вольготно развалился на ковре, заламив руки за голову. Но как только он понял, что привлёк моё внимание, как лицо мужчины расплылось в дебильную ухмылке, а глаз словно поразило мгновенный нервный тик. Мужчины по очереди представлялись мне А я делала пометки в списке. Увы, больше никто не представлял особого интереса, поскольку участвовали они в злополучном ритуале лишь как зрители. Наш холл мгновенно превратился в местный филиал фан-клуба метловых гончих. Вокруг лада колыхалось и искрило всеми оттенками галантности облако покоренных сердец. Я поджала губы. Не так давно и я была одной из гончих, собственно, лучшей. И даже невзирая на внешнюю непривлекательность, собирала вокруг себя толпы поклонников. Но это в невозвратном прошлом. Меня потянули за рукав, я оглянулась и посмотрела в абсолютно круглые глаза Андрея. «Мисс Евгения!» Прошептал он, голос парня дрожал от паники. Я, понимая, еще кивнула. «Да, да, сейчас иду за стульями. А ты попросил бы еще и у соседей, что ли? Кто знал, что они все завалятся?» В глухом подвале... Освещённым лишь тусклым фонариком, я собирала старые стулья по три в обе руки. Обычно эта мебель служит лишь раз в месяц тихому собранию старушек, которые устраивает мисс Фёкла. Понятия не имею, что творят бабульки. Мне ещё ни разу не позволили присутствовать. Впрочем, как и ангелу, как и кошкам. Так что мне было не очень обидно. Поднимаясь, я споткнулась от чёрной от копоти старый котёл, загремели стулья. «Ать за ногу!» И чего я схватила сразу столько. Лучше бы два раза спустилась, зато осталось бы без синяков. И вообще надо было мужиков привлечь. Пусть сами себе стулья тащат, раз понаехали. Впрочем, ещё далеко не все понаехали. Точнее, не те, которых хотелось бы видеть в первую очередь. И смертного круга не хватало троих. Да ещё существовала загадочная красотка Мария, которая, судя по рассказу Антона, и подбила всех на эту авантюру. Гремя стульями я завалилась в холл. и замерла от удивления. В помещении стояла гробовая тишина. Я подумала, что уже спустилась фёкла и призвала посетителей к порядку. О, это у мисс получалось блестяще. Но старушке в её законном кресле не оказалось. Я пожала плечами. Может, уже наговорились. Или Лада взбесилась и устроила всем полный финиш своей гоночной метлой. С грохотом я поставила стулья у стены и обвела гостей любопытствующим взглядом. Мне кажется, или народу еще прибавилось. Вот этот молодой джентльмен явно новенький. Впрочем, при пристальном взгляде стало понятно, что не очень-то он молодой, просто из той породы людей, которые до старости щенок. Должно быть, это Илья, который руководит благотворительным фондом. Нервная улыбка подрагивала на его алых, словно подведенных губах, а яркие голубые глаза косились в темный угол у входной двери. Я его помнила по многочисленным скандалам, Говорят, что он гей и зовет себя Илюся. Я бросила на осторожный взгляд в ту сторону, куда испуганно таращился Илюся и вздрогнула. Как же я не заметила этого. Высокий, облаченный в черное, с длинными темными волосами, распущенными по плечам и печальными глазами джентльмен. Он всем телом опирался на трость из черного дерева, правая нога его была неестественно вывернута. Гости не было в списке приглашенных. потому что его никто не жаждал здесь видеть. Позвольте представиться. Он склонил голову в галантном полупоклоне. Пальцы его левой руки побелели от напряжения почти до оттенка набалдашника и слоновой кости в виде черепа. Другая рука его, затянутая в черную перчатку, уныло висела плетью вдоль тела. «Даниил, а вы мисс Фекла, я полагаю?» «Нет, я Джо!» Неуместно громкий мой ответ прозвучал выстрелом в мертвой тишине холла. Я пояснила чуть тише, стараясь унять дрожь в голосе. Меня зовут Джо, я помощница мисс Фёклы. Сама она спустётся в двена. Я покосилась на часы и тут же поправилась. Мисс спустятся с минуты на минуту, че слово. Прошу вас, джентльмены, присаживайтесь. И не имея больше терпения, широкими прыжками я помчалась наверх. Сердце моё колотилось как пожарный набат, в глазах плясали цветные искры. Я забарабанила в металлическую дверь. Напрячь, позабыв, что она звуки непроницаемая. Мисс, мисс он здесь, Колека здесь. И едва не рухнуло под ноги старушки, неожиданно лишившись опоры в виде запертой двери. Мисс удивлённо смотрела, как я размахиваю руками перед её носом, пытаясь удержаться на ногах. В руке фёклы держала маленькую сумочку, голову украшал белоснежный платочек. "Дниил внизу", торжественно выпалила я. "Со всеми, Колека" Не стоит называть его так, Джо, спокойно сказала Фёкла и посеменила к лестнице. Я нетерпеливо зажмурила зубы, пытаясь вздохнуть спокойнее. Старушка спускалась очень медленно и осторожно, конечно, в её-то возрасте, но она отказывалась переселиться вниз, заявляя, что телу нужна хоть какая-то физкультура. Помощи при посторонних Фёкла не принимала, так что мне оставалось просто ждать. А это было самое сложное. В голове ежеминутно происходил взрыв догадок и новых версий. Зачем Даниил самолично заявился на встречу членов клуба с фёклой? Я едва дождалась, пока старушка спустится, и побежала по ступенькам следом за ней. Фёкла невозмутимо устроилась на кресле и обвела присутствующих бесстрастным взглядом ясных глаз. Благодарю вас, джентльмены, что приняли моё приглашение. Ответом была тишина. Кажется, посетители даже не дышали. Мало кто рискнул присесть на принесённые мной стулья. Троица устроилась на диване, остальные прижались к стенам. Борис же так и остался вольяжно лежать на полу, но и он переводил встревоженный взгляд с фёклой на Даниила. Последний так и не сдвинулся с места, и его красиво очерченные губы тронула мягкая улыбка, но в глазах сверкала едва сдерживаемая ярость. Благодарю и я вас, что не соизволили пригласить на встречу нашего узкого круга друзей. Езвительно отозвался Даниил. Его низкий, наполненный болью голос отдавался в моём животе неприятной вибрацией. Но я не гордый, сам пришёл. Могу я поинтересоваться целью вашего визита? спокойно спросила Фёкла. Конечно, можете, что за вопрос? резко ответил Даниил, я невольно вжалась в стену. полностью разделяя страх присутствующих перед этим человеком. Он же на мгновение прикрыл глаза и продолжил мягким бархатным тоном, словно кот замурлыкал от удовольствия игры с пойманной мышкой. Меня привело любопытство. Я многое слышал о вас и, узнав о встрече, решил, что это прекрасный повод познакомиться. А еще мне захотелось посмотреть в глаза моих друзей по клубу. Впрочем... Любопытство моё полностью удовлетворено, и я могу оставить старых приятелей по академии сплетничать обо мне, как это происходило много-много лет. Всего хорошего. Да что же вы все стоите как истуканы, услышала я разъярённый голос Лады. Гончица силы оттолкнула закрывающих её мужчин и выскочила к незваному гостю. Вот же он, яростно закричала она. Глаза Лады расширились настолько, что едва не вылезали из орбит. Искусанная губа дрожала. «И если здесь нет ни одного нормального мужика, способного призвать убийцу к ответу, я сама сделаю это!» Она с диким ревом бросилась на черную фигуру гостя, а я кинулась ей на перерез и сжала брыкающуюся Ладу в объятиях. Даниил даже не шевельнулся. Взгляд его черных глаз, казалось, ничего не выражал, кроме любопытства. Словно метловая гонщица не смогла бы и коснуться его. Внезапно я ощутила внимание Даниила на себе. По спине моей пробежались мурашки. Ладони вспотели, а в лицо бросилась краска. Что со мной происходит? Чтобы скрыть свою странную реакцию от взгляда мужчины, я потащила упирающуюся ладу в угол и, лишь услышав, как хлопнула входная дверь, вздохнула с облегчением. Этот звук словно стал сигналом к началу бестолкового гвалта, который тут же поднялся в холле. Я отпустила обмякшее тело лады, подруга бессильно прислонилась к стене и зарыдала. Я хмуро повернулась к мисс. Старушка опустила подбородок на ладонь, опираясь локтём в ручку кресла. Взгляд её потемнел, губы сжались в тонкую бесцветную линию. Поведение Даниила явно озадачило фёклу. Мужчины вокруг меня кричали, каждый до хрипоты старался доказать свою точку зрения. Утробно зарычал Мирослав «Я вижу на его ауре отпечаток смерти!» Не выдержав, я расхохоталась. Утирая слезы, я согнулась пополам. Мне вторил клубный шут Борис, который без стеснения катался по полу под ногами присутствующих. «Тихо!» Резкий голос Феклы отсек и разговор у мужчин, и мое нервное веселье. Лишь Борис продолжал хихикать в кулак. «Джентльмены, прошу присесть и выслушать меня!» Я не займу много вашего времени и прошу вас не тратить моё. Невнятный говор и резкий скрип двигаемых стульев через минуту смолкли. Мисс Фёкла обвела гостей внимательным взглядом. Я пригласила вас, чтобы сделать деловое предложение. Всё просто. Кто хочет сохранить голову на плечах, подпишет этот договор. Я возьму с каждого члена клуба по сто тысяч и по пятьсот тысяч с тех, кто принимал непосредственное участие в самом ритуале, который имел для Даниила печальные последствия. Поднялся встревоженный ропот. Голову? — громко поинтересовался Борис. — А тело при голове тоже сможете оставить? Я вот тут утречком письмецо получил. где сказано, что третий клон заплатил всем телом. "Заткнись", прошипела Лада. Гончица подскочила к пьянице и замахнулась. Борис побледнел, а я едва успела оттащить разъярённую подругу, которая кричала: "Заткни свой грязный рот!" "Мисс Лада", ровным голосом обратилась к моей подруге Фёкла. Та вздрогнула, словно её окатили ледяной водой и замерла. Это предложение касается и вас. Лада, дрожа, высвободилась из моих рук и шагнула к старушке. «Меня?» – тихо спросила она. «Как это? За миллион я верну вашего жениха живым», – сухо ответила Фекла и тише добавила. «А если не удастся, за пятьсот тысяч я верну вам его тело. Разумеется, с головой». Я ошарашенно смотрела на дрожащие плечи Лады. радуясь, что не вижу ее лица. Кулаки ее то сжимались, то разжимались, спина напряженно выпрямилась. «Мисс Феклов, в своем уме? Откуда у метловой гонщицы такие деньги?» «Я согласна», — глухо отозвалась Лада. Я удивленно оглянулась на старушку, а комната вновь наполнилась разговорами, кто-то кричал. «Мирослав! Спросите Мирослава! Предсказание!» С завыванием вторил ему высокий мужской голос. «Нужно предсказание!» Но маг лишь мрачно потирал подбородок, игнорируя обращенные на него вопросительные взгляды. «А какой наглец, да?» восклицал Борис, не обращая внимания на самого известного друга по клубу. «Явился сюда, чтобы посмотреть в глаза своим жертвам, как удав, а никто даже не пикнул, только баба!» «Боренька!» мягко произнес белокура Илюся, положив тонкую руку на плечо пьянчуги. Не стоит хамить метловой гонщице. Это весьма суровые женщины. Да и ему не светит внимание Лады. Вот он и ерепенится, заржал джентльмен с квадратной челюстью и кудцами бровями. И рожи не вышел, и денежек нет. Кстати, да, Борис хлопнул себя по лбу. Казалось, он ничуть не обиделся на друзей. Я же нищий, так что с меня вам не получить ни 500.000, ни 500 рублей. От меня все отреклись. Надо мной даже драные ведьмы в подворотнях потешаются. Я вскинулась и посмотрела на мисс, но фёклой бровью не повела. — Если вы подпишете договор, — спокойно ответила она, — ваш отец оплатит этот счёт. Я разговаривала с ним на этой неделе. Он против того, чтобы выделить деньги лично вам, но и мысль лишиться единственного сына его тоже не радует. Борис замолчал. Челюсть его забавно отвисла, глаза наполнились слезами. «Разве? Ну это... Я не знаю... Да, раз так...» Потрясенно промямлил он. Я поспешно отвернулась. Договор мною был уже давно подготовлен. Я положила бумаги на стол и щелкнула кнопкой ручки. Первым, как ни странно, подошел Мирослав. Молча, избегая смотреть по сторонам, он поставил свою подпись и поспешно ретировался. Хлопнула дверь. Я не знаю, что я не знаю. На лицах гостей отразилось недоумение. Но через минуту один с другим они потянулись к столу. Предпоследним подошел Виктор. Он отмахнулся от предложенной ручки и обратился к Фекле. «Мне необходимо переговорить с вами с глазу на глаз». «Нет», – спокойно отразвалась мисс, изучающая, разглядывая бизнес-мага. «Или вы соглашаетесь на общих условиях, или отказываетесь?» «Я хочу уточнить один вопрос». Упрямо проговорил Виктор. Он вздохнул, странно покосился на любопытных котов, выглядывающих со второго этажа, и нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Голос его зазвучал очень тихо. Правильно ли я понимаю, вы берётесь остановить убийство и призвать Денила к ответственности? В договоре прописано, громко ответила мисс Фёкла, что я обязуюсь сохранить членам клуба Два меча жизни и голову на плечах. от посигательность на них Даниила. В случае с Антоном, последнее при условии, что на момент подписания договора жизнь равна как и голова ещё находилась при нём. Это всё. Лицо Лады покрылось смертельной бледностью, глаза увлажнились. Но фёкла не взглянула на неё. Старушка не отрывала внимательного взгляда от смущённо переминающегося Виктора. Тогда я вынужден отказаться. Нерешительно проговорил тот: "Но если бы мы переговорили наедине, без свидетелей, может, наверху?" Фёкла отрицательно покачала головой. В холле стих даже шёпот, лишь с улицы доносились споры тех, кто уже успел покинуть дом. Казалось, посетители прислушиваются. Лицо Виктора побледнело, губы беззвучно шевельнулись. Он тряхнул головой с такой силой, что его безупречная причёска рассыпалась. Бизнесменк бросил на меня взгляд полной отчаяния, словно умолял помочь. Я недоумённо пожала плечами. Даже если бы я захотела, если уж мисс Фёклы что-то решила, её ничего не переубедит. Неожиданно Виктор сорвался с места и опрометью выбежил из нашего дома. Следом вышли практически все, кто подписал договор. В комнате оставалась лишь бледная Лада, да пригвождённый новостью Борис. Я протянула ему ручку, предлагая поставить свою подпись. Но тот отрицательно мотнул головой. Я задачно оглянулась на безмятежную Фёклу. Ведь мы, казалось, ничуть не удивилась поведению пьяницы. "Я правильно понял, что отец не даст вам денег, если я не подпишу этот договор?" сипло спросил Борис. Мисс Фёкла медленно кивнула. Помятый джентльмен тихо присвистнул и обречённо махнул рукой. "А, плевать мне на него и его деньги", сквозь зубы проговорил он. Борис круто развернулся на каблуках и не прощаясь покинул наш дом. Я недоумённо пожала плечами. Лишь двое из круга подписали договор. Двое из пятерых оставшихся в живых. Как так? Мисс Фёкла откинулась на спинку кресла и сложив ладони, прикрыла глаза. Всё идёт по плану, Джо, спокойно отозвалась она. Я предполагала, что так и будет. Но, мисс, возразила я, Двое отказались, а двое даже на встречу не заявились. Пластический хирург Пётр и некий Иван, о котором мне так и не удалось ничего разузнать. Трое из шести, надломленным голосом поправила меня Лада. Трое из круга подписали договор. Я подписала его за Антона. Я осторожно кивнула, а подруга моя тяжело вздохнула. Да, она подписала. И даже если Антон ещё жив, но ну откуда угонщица миллион? Это совершенно невозможно. Я не стала высказывать вслух своих сомнений. Лади и так сегодня досталось. Тебе не стоит садиться на метлу в таком состоянии, заботливо проговорила я, обнимая подругу за дрожащие плечи. Давай я подвезу тебя. Хорошая мысль, вдруг заявила мисс Фёкла. А заодно поищешь Дарью. Я удивлённо вскинулась. Так старушка знает о пропавшей кошке? Я Брови мои поползли вверх. Не проще ли послать нашу ленивую гвардию? Заодно разомнуться? Фёкла покачала головой. Они заняты. И чем же, стесняюсь спросить, усмехнулась я. Не все яйца вылезли до блеска? Джоа! Возмущенно воскликнула Фёкла, впалой щёки её слабо порозовели. Я пожала плечами, даже не думая извиняться. Краснеет Фёкла или не краснеет? Котята по весне у нас все равно появляются. Хвала небу не магические, а то дом давно бы превратился в питомник для кошек. Ать за ногу, кого я обманываю, он уже превратился. И я подхватила подругу за локоток и увлекла к выходу. Свою любимую драную косоху я обнаружила валяющейся на полу. Судя по следам, по ней прошелся весь хваленый клуб. И я хмыкнула. Вот тебе и джентльмены. Получим с них деньги, сразу отнесу в химчистку. А пока придётся походить так. Я покосилась на ладу и неуверенно подхватила старенький шлем, который моя извечная соперница по гонкам Хмура позволила надеть на себя. Я кивнула на прощание Андрею и вытолкнула подругу за дверь. "Метлу не забудь", ворчливо бросила я и быстро двинулась к своему старенькому скутеру. Поставила ногу на полег и поджидала подругу, нежно протирая потрескавшийся жёлтый бок. Лада угрому устроилась позади меня, неловко махая метлой. Затылок мой взорвался от боли, подруга нервно хихикнула. "Прости. Как хоть её приладить-то? Можно я потом её заберу, или ты завезёшь как-нибудь?" Я сжала зубы и отрицательно помотала головой. "Вот уж нет. Я к метле ни за что не прикоснусь". Лада вздохнула и просто вытянула руку в сторону, удерживая древко вертикально. Скутер медленно двинулся. Яркое солнышко лезло мне в глаза, плечи моментально нагрелись под чёрной кожей косухи, подмышки вспотели. Андрей всегда недоумевал, почему я летом таскаю коженку. Но парень ни разу не падал со скутера, а мне приходилось и не раз. Разодранные об асфальт локти заживают неприятно долго. "И чего так медленно?" недовольно прокричала Лада. "Ать за ногу", проскрипела я себе под нос. "Мне нравится лети сама". до первого столба. «Что? Лада, это все, что я могу из него выжить», — громко ответила я. «Честное слово». Подруга нетерпеливо ерзала за моей спиной. Метла раздражающе маячила справа. Я молчаливо терпела, понимая, как противно метловой гонщице тащиться со скоростью 50 км в час. В лучшем случае 50. Спидометр давно не работает. Мимо величаво проплывали кривые обрезки берез в игольнице спиленных веток. Пахло сухими листьями. Впереди то и дело с сердитым жужжанием пролетали блестящие автомобили. Дом Антона встретил нас веселым шумом ветра, затерявшегося в листьях еще не опиленных деревьев. За рябыми березками стыдливо скрывалось длинное одноэтажное здание. Многочисленные окна радостно блестели, словно приветствуя хозяйку. Я свернула на серую дорожку, со стороны полетел мелкий гравий, колёса прокручивались. Я остановилась, щёлкнула упора, лад мгновенно соскочила. Метла в её руках описала круг. "Зайдёшь?" деловито спросила она. Я кивнула и внимательно оглядела квадратные клумбы, расположенные по обеим сторонам дорожки. Разномастные листья без цветов, которые росли в них, я бы приняла за обычные сырняки. "Лад, ты тут кошку не видела?" Спокойно спросила я подругу: "Беленькая такая, мордочка острая, ласкуша. Кошку?" Удивлённо остановилась гончица, пальцы её поскребли подбородок, глаза скользнули в сторону дома. "Да, бегала тут какая-то, достала ором своим, спать не давала. Так и хотелось её прибить. Насчёт цвета не уверена, но кажется серая". "Понимаю", усмехнулась я. "Ночью все кошки серые". Скорее всего, это был Васька. Деликатная Дашка не стала бы орать. А этот наглец вместо того, чтобы следить за хозяиным дома, видимо, попросту развлекался с местными кошками. А что он серый Владе показалось, вздох вырвался помимо воли. Дашку жалко. Если она попалась убийце на глаза, то скорее всего, тот попросту умертвил животное. Любой маг с первого взгляда отличит магическую кошку от обычной. Влада звякнула ключами. Скрипнула распахнутая дверь, в нос мне ударил острый запах трав, а лицо опалило влажным жаром. Шаги подруги загремели внутри дома, а я осторожно осматривала крыльцо. Адь за ногу. Надо было магослет из подвала захватить. Он, конечно, совсем старенький, но надёжный. "Что?" услышала я голос Лады. "Ты чего там зависла? Будешь водку?" "Нет!" громко отозвалась я. А от воды со льдом бы не отказалась. Пальцы мои осторожно коснулись двери, провели по косяку. Следов взлома нет. Я присела и тщательно осмотрела шершавые доски у порога. Пальцем ткнула в углубление, а затем внимательно рассмотрела прилипший к потной коже мусор. Кошачьи волоски, белые, а еще короткая черная щепка. Шея покрылась испариной, я вспомнила трость Даниила. «Держи, ищейка!» Лада протянула мне высокий запотевший стакан. Сразу бы сказала, что хочешь осмотреть место преступления. Я благодарно улыбнулась и принялась жадно пить ледяную воду. Стекло приятно охлаждало мои пальцы. На дне звякнули неоровные льдинки. Что нашла? С мрачным интересом уточнила Лада. Я показала ей находку, после чего пришлось выдержать весьма выразительный взгляд подруги. "Слышь, сыщик", раздражённо бросила она. нюх как у собаки, глаз как у орла. Я не разбираюсь в видах щепок и категориях грязи. Скажи по-человечески, что это? Я аккуратно выудила из кармана куртки изрядно измятый прозрачный пакетик, который таскаю с собой на всякий случай, и стряхнула в него и шертинки, и щепочку. Это улики, важно ответила я. Но сказать какие конкретно, я не имею права. Личико Лады обиженно вытянулось. Я быстро добавила: У меня договор с мисс Фёклой. Я собираю всё, что найду, и узнаю всё, что смогу. А выводы делает она. И поверь, у неё это получается мастерски. На то и ведьма. А мы с тобой можем только лишь строить предположения. Мне сейчас не помешало бы хоть какое-нибудь предположение. Болезненно скривилась Лада. Я молча спрятала пакетик в карман. Сердито прожужжала застёгиваемая металлическая молния. «Покажи то письмо». Опасливо попросила я, которая ты прошла утром. И лицо Лады побледнело, она сухо кивнула и исчезла за дверью. Дом снова наполнил стук её каблуков. Я последовала за подругой по длинному помещению, старательно оглядываясь по сторонам. Мебели в доме было крайне мало, зато имелось множество столов, практически полностью заставленных лотками с зеленью. Над столами, несмотря на солнечный день, ярко сияли огромные лампы. Воздух был влажен и густо пах травой. Лицо моё мгновенно покрылось испариной. Я скинула куртку и пожалела, что не могу снять и кожаные брюки. По ногам катились капли пота, место пониже спины противно взмокло. Как здесь жарко, пожаловалась я подруге. Лада стояла перед закрытой дверью, лицо её лишь немного порозовело, думаю, что мои щёки были краснее её помады. Подруга пожала плечами. Я привыкла, бесцветным голосом ответила она. Рука Лады только коснулась двери в кабинет, то безвольно повисла. Гончится, вздохнула, её расширенные глаза смотрели на меня с мольбой. Я подожду тебя тут. Утром, когда я прочла то письмо, голос её стих, Лада резко отвернулась. Я сочувственно качнула головой и толкнула дверь, та беззвучно распахнулась. В лицо ударила волна прохладного воздуха. Я жадно вздохнула и его и шагнула внутрь кабинета. Влада прикрыла за мной дверь. Я замерла, наслаждаясь вихрями, которые низвергал на меня с потолка шумный кондиционер. Сердце забилось, на затылок, казалось, вылили ведро ледяной воды. Разница температур между кабинетом и остальной частью дома весьма значительная. Вскоре мои зубы мелко застучали. Да здесь не выше 10°. Градусов. Интересно, как можно работать в таком холоде? Во всяком случае, без шубы. Я судорожно обхватила себя руками и оглядела многочисленные шкафы, набитые пыльными книгами, склонилась над кудцем ковриком, пытаясь отыскать чёрные щепки. Затем подошла к столу, заваленным книгами, бумагами, канцтоварами. Посреди всего этого беспорядка возвышался огромный монитор, из-за которого едва можно было увидеть высокую спинку кресла и кусочек белой накидки на нём. А вот и шуба. Я обошла стол и замерла, как вкопанная. «Лада!» — Сипла позвала я и, прокашлившись, крикнула. «Иди сюда, скорее!» Дверь хлопнула, загрохотали недовольством шаги. «Чего тебе, Джо?» «А-а-а-а!» Я сжалась от дикого крика, который издала Лада. Стук падающего тела возвестил меня о том, что подруга в благополучном обмороке. Я завистливо сглотнула, жалея, что не подвержена подобным ухищрениям.